Когда мы отходили к Чернигову, в нашем эскадроне было много молодых рабочих, добровольно пришедших в армию, ранее в ней не служивших. Они были готовы умереть за наше общее дело, но не умели как следует стрелять, рубить, ездить на коне, а строе и боевых порядках конницы имели смутное представление. Командир эскадрона и политрук были людьми исключительной преданности делу революции. Любое затишье между боями они стремились использовать, чтобы научить своих подчиненных самому необходимому. Однажды командир эскадрона проводил с нами занятия. Оказавшись во время перерыва вместе с командиром в стороне от других, я сказал ему, что обучать лучше не так, как обучает он а как написано в кавалерийском уставе. Командир выслушал меня внимательно и сказал, «Я в коннице не служил, устава конного не знаю. Попробуй позанимайся сам, я посмотрю, как у тебя получится». Занятие провел я. Командир пристально следил за мной и по окончании сказал, «Учил хорошо. Впредь по конному делу заниматься будешь ты» а стрелковое дело я возьму на себя. Вечером он подозвал меня к себе и тихо спросил. — Слушай, да ты не из этих ли, не из бывших? Получив отрицательный ответ, он успокоился. — Это было в селе Ядуты. Наш эскадрон, под давлением превосходящих сил белых, вскоре вынужден был оставить это село и отойти в соседнее, всего в семистах метрах. Командир получил нагоняй от начальника и приказ вновь овладеть едутами. В то время он меня уже крепко уважал и спросил меня, как же нам быть. Сначала надо было произвести разведку. Желающих оказалось трое. План был прост. кустарником устарникам, огибавшим справа село, выйти в его тыл, и у работающих в поле крестьян узнать, сколько белых туда вошло. Село мы обошли без осложнений, вышли кустарником на его противоположный край. Я оставил товарищей и свою лошадь, а сам направился к работавшему неподалеку крестьянину. «Сколько белых в селе?» — спросил я его. Он ответил «дуже богато». Я называл цифры 100 триста, 500 человек. Ответ был один. Больше, больше. Вернувшись к товарищам, я поделился полученными сведениями. Они решили, что мы узнали достаточно, чтобы не атаковать село одним эскадроном. Но мне пришла в голову мысль. Проскочить село, ворвавшись с тыла, и лично убедиться, сколько это дуже богато. Я рассчитывал, что противник не успеет сделать по нас и выстрелы. Несмотря на то, что план был, можно сказать, бесшабашным, он был принят моими товарищами единогласно. К селу мы подъехали шагом, потом перешли на рысь, а по улице скакали галопом, обнажив клинки и громко крича «Ура!». Белых в селе было действительно очень много. Одни сидели под лихат, другие группами ходили по широкой улице. Но, увидя нас, они, как брызги из-под лаптей, разбегались во все стороны и скрывались в огородах и садах. Мы на это и рассчитывали, на то, что нас примут за головных отряда, атакующего село стыла и не посмеют на нас напасть. Когда мы еще были в этом селе, командир нашего эскадрона помещался в доме священника. Мы были уверены, что и теперь в этом доме, лучшем во всем селе, находятся офицеры или штаб. А от успеха у нас закружилась голова. Подлетев к Поповскому дому, мы с Николаем соскочили с лошадей, бросили по воде Сережи, вбежали в дом и увидели лишь зады офицеров, удиравших в сад. Мы взяли по небольшому чемоданчику, а я прихватил еще револьвер, лежавший на столе. Снова помчались по селу с криками, Держа в левой руке поводи и чемодан, а в правой — обнаженный клинок. Мы знали, что главная опасность ожидает нас на выходе из села в сторону наших войск. находящиеся там охранение должно быть готово к открытию огня. Но белых так ошеломила наша выходка, что мы проскочили мостик через ручей на окраине, не услышав ни одного выстрела. И только когда мы находились уже в трехстах метрах от села, стали раздаваться сначала отдельные выстрелы, а потом был открыт пулеметный огонь. Мы вернулись невредимыми, да еще с трофеями. В чемоданах оказалось чистое белье, и это было очень кстати. Запасного белья не было, и мы очень страдали от насекомых. Револьвер же, хотя и устаревшей системы, Я сохранял до 1937 года. Он был памятью о молодости и о нашей дерзкой выходке. Вскоре после этого случая я стал командовать взводом. Наш эскадрон влился в кавалерийский полк 60-й стрелковой дивизии. Однажды полк наступал на одно село, но успеха не имел. Несколько командиров собрались по дороге около командира полка Акулова, обсуждая создавшееся положение. Уже стемнело, обсуждали вопрос о ночевке. Возвращаться назад было далеко, а ночевать в поле холодно. Командиры считали, что нужно сделать еще одну попытку захватить село. Я предложил при атаке села полком с фронта одним эскадроном атаковать во фланг акулов покуривая трубку подошел ко мне и спросил а ты кто такой командир взвода 3го эскадрона ответил я так ты говоришь эскадроном во фланг я ответил утвердительно тогда командир сказал что село будем атаковать снова через час30 минут готовьтесь обращаясь ко мне он добавил А ты попробуй со взводом пробиться и ударить во фланг или с тыла, Да наделай побольше шума. Село, о котором шла речь, имело одну улицу с севера до церкви и две улицы от нее на юг и юго-восток. Путь отхода противника лежал на юг. Когда полк начал атаку, наш взвод ворвался в юго-восточную часть села. С криками и стрельбой Мы захватили первые десять хат, тесня слабо сопротивлявшихся белогвардейцев к церкви. Через час противник оставил село, и мы в нем заночевали. Трудно сказать, велика ли была помощь, которую оказал наш взвод во владении селом. Но с тех пор командир полка стал меня замечать, и вскоре я получил в командование эскадрон. В конце 1919 года я был принят в партию. В то время я почти ничего не знал о марксизме, но хорошо знал, что Ленина глубоко ненавидит все богатые люди и их прихвостни. Что Ленин всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом за светлое будущее для рабочих и бедняков. Я давно был убежден, что идти нужно было только за Лениным, быть вместе с большевиками. Но именно такое понимание высокого звания коммуниста заставляло меня откладывать вступление в партию. Я думал так. Коммунист должен, как Ленин, жить для других. А я еще не дорос до этого. Мне хочется жить и для себя, жить получше, чем сейчас. И только узнав близко коммунистов в армии, я понял, что если смогу когда-нибудь стать лучше, чем есть, то в этом мне поможет работа с товарищами по партии под руководством Ленина. А уж если придется умирать, то пусть я умру коммунистом. Однажды, в начале 1920 года, когда мы уже теснили белых на юг, От нас ушли в разведку семь всадников. Вернулось 5 Старший из них рассказал. Мы двинулись к селу, что в 9 километрах от нас. Подходили с осторожностью, выслали в дозор двоих. Они вошли на окраину и дали сигнал, что противника нет. Мы дали ответный сигнал продвигаться вперед, а сами направились к селу. Наш дозор, наверное, что-то заметил. Мы видели, как они повернули коней и поскакали обратно. Но в это время по ним открыли огонь, и они попадали с лошадей один за другим. Обстреливали и нас, но мы ускакали. Отскочив за бугорок, спешились и полчаса следили за селом. Не подойдут ли наши, пешком или в седле, но их все не было. Не выходил из села и противник. На другой день кавалерийский полк 60-й стрелковой дивизии после непродолжительного боя занял это село. От жителей узнали, что у наших дозорных были подстрелены лошади, а после этого захватили их самих. Захваченных сильно били, все расспрашивали, какое они части, сколько у нас конницы, кто командует, но они ничего не сказали. Когда белые кавалеристы отходили, а их было человек 50 обоих захваченных посадили на лошадей в крови и босых. Так босыми ногами и опирались они на железные стремена, хотя мороз был сильный. За следующее село разгорелся сильный бой. Овладели мы им, когда было уже темно. В середине села увидели повешенных на дереве двух наших кавалеристов. У обоих на обнаженном теле были вырезаны большие пятиконечные звезды. Эскадрон, которым я командовал, был размещен на ночевку в этом же селе на южной окраине. На нас было возложено охранение этого направления. Мы поставили полевой караул на дороге, идущий в сторону противника, Поздно вечером начальник караула привел ко мне крестьянина, ехавшего с той стороны. Из расспросов выяснилось, белые, когда стояли здесь, забрали у крестьян зерно, погрузили его на 50 подвод и велели вести из села. Обоз конвоировали пять всадников. Но часа два назад белогвардейцы ускакали на юг, а крестьянам приказали гнать обоз в ту же сторону. Задержанный нами один из пятидесяти возниц. Остальные его товарищи находятся на постоялом дворе в семи километрах отсюда. А шел он узнать, кто сейчас в родной деревне, красные или белые. Хозяин хаты, в которой я остановился, подтвердил, что все рассказанное крестьянином – правда. Обо всем этом я немедленно доложил командиру полка и вызвался поехать на постоялый двор, чтобы вернуть подводы с хлебом. Командир согласился, но предупредил, что надо быть весьма осторожным, иначе можно попасть в лапы врага и разделить судьбу двух погибших разведчиков. Быстро собравшись, я взял с собой двух красноармейцев, одного пешего, а другого конного. Мы с пешим сели к подводчику в сани А конного я послал вперед, чтобы он держался в трехстах шагах от нас, и, заметив хоть что-нибудь подозрительное, предупредил нас окликом или выстрелом. Ночь была морозная и ясная. Луна лишь изредка скрывалась за облаками. Так что мы почти все время видели нашего конного. Проехав около трех верст, мы оказались вблизи хутора. Подождали, пока конный осмотрел хаты и снова двинулись в путь. Через час крестьянин обратил наше внимание на силуэты высоких деревьев. Это и был постоялый двор. Подъехали к нему. Я приказал сидевшему в санях красноармейцу проехать шагов полтораста вперед и там внимательно смотреть. Если появится противник, стрелять. Конного я ставил у ворот, а сам с крестьянином вошел в большой открытый двор. Тишина нарушалась лишь лошадьми, пережевывающими сено. Мы вошли в большой приземистый дом. Там слышался дружный храп. Стуком приклада о пол я разбудил спавших и спросил хозяина, есть ли здесь красные, нет, а белые тоже нет. Тогда я предложил зажечь свет. До этого мы разговаривали в темноте. Пока хозяин зажигал лампадку, все уже проснулись. Я объявил крестьянам, что в их село пришли красные, и можно вести зерно обратно. Вначале они не поверили, и лишь когда мои слова подтвердил крестьянин, которого они посылали в разведку, все быстро вскочили, бросились во двор и начали поспешно запрягать лошадей. Приказав своему конному, стоящему у ворот, поторапливать крестьян, я сам отправился к красноармейцу который остался при санях. Только он успел сказать, что все благополучно, как сзади нас из-за постоялого двора стали выбегать на дорогу вооруженные люди человек пять. Тут мы почувствовали полную обреченность снег был глубокий свернуть с дороги невозможно. во дворе в это время наступила полная тишина. Группа вооруженных направилась к нам. Я тоже подошел им навстречу, спросил. — Вы кто? — Подойдешь, скажем. Теперь уже не я, а они спрашивали злыми голосами, кто ты. Мне мгновенно вспомнились два повешенных разведчика. Я резко ответил. — Я красный командир. С их стороны раздались злобные насмешливые крики. — «Ах, так ты красный командир, красный, говоришь?» Эти секунды показались мне часами. В это время красноармеец с саней крикнул мне. «Товарищ командир, кто это?» Один из окружившей меня толпы еще раз крикнул с угрозы. «Так кто же ты?» Другие в это время зажигали спички и подносили их к моему лицу. И вдруг раздались радостные возгласы. Так он действительно красный командир. Они увидели звезду на шапке и начали меня обнимать. Люди эти оказались красными партизанами. В последнее время их положение было очень тяжелым. На дворе снова загомонили, заскрепели ворота, и под общий радостный говор подводы стали выезжать. Партизаны притащили двух связанных баранов ведро меду и положили к нам в сани в подарок. Мы выступили все вместе. Через полтора часа были в своем селе. Утром партизаны попросили, чтобы их зачислили в наш полк, а крестьяне подарили нам несколько вазов муки. Продолжая продвигаться к Кременчугу, Мы почти в каждом населенном пункте находили то одного, то двух повешенных крестьян-бедняков, а в одном селе вынули из петли семь трупов. У каждого на груди была фанерная дощечка с надписью «Ограбил помещика». После освобождения Кременчуга наш кавалерийский полк был переброшен в район города нежина где из отдельных кавалерийских полков Сформировалась 17-я кавалерийская дивизия. Она вошла в состав Юго-Западного фронта. Все полки получили новую нумерацию. Наш был произведен в 100 кавалерийский полк.